Иногда проблему можно и обесценить. Хотя многие психологи учат очень, очень серьезно отнестись к проблеме. Признать ее огромное значение. Разделить переживания человека и подчеркнуть, что это правильное переживание. Он глубоко страдает. Случилось очень плохое. Это, безусловно, правильно, если речь о настоящем страдании. и если сочувствие искреннее. Но иногда не грех и обесценить проблему. приуменьшить ее. Превратить в смешного карлика, которого легко победить, а не раздувать громадного злого великана. Сочувствие — это прекрасно. Но вот один охранник из магазина потерял кошелечек. Портмонет — так он назвал эту ценную вещь. А в портмонете были права карта банка и скидочные карты. Знаете, как обидно. Но вот он рассказал свое горе другому охраннику. Тот психологически правильно сделал скорбное лицо. Потом ужаснулся и говорит, мол, «Какой кошмар! Ужас какой! Какой удар тебя постиг, мой бедный друг! Если бы со мной такое случилось, я бы повешался». И потом неделю бы пил. Я даже поражаюсь, как ты еще это не сделал. Это же чудовищная невосполнимая потеря. Права восстанавливать – такая проблема. И карту уже мошенники выпотрошили. И на твое имя кредитов набрали, плюс к тем, которые ты и сам понабрал. А уж без скидочных карт даже не знаю, как ты проживешь. Новые получить не всегда можно». «Даже никогда!» «Это никогда!» Он прокаркал, как ворон Эдгар Апо, Невермор и скорбно покачал головой. Посочувствовал. Охранник Растеряша чуть не плакал уже. Но ему парковщик тут же сказал другое. Обесценил проблему. «Плюнь, — говорит, — и разотри. Неприятно, но права восстановишь, это не страшно. Сейчас очередей нет, а на карте у тебя было три копейки. Заблокируй ее на всякий случай, да и все. И портмонет был позорный, убогий. Давно тебе хотел сказать, что он тебе не идет. Не твой стиль. Охранник прямо воспрял после этого обесценивания и не стал ни вешаться, ни пить. Купил другой портмонет в стиле casual, цвета бордо. Получил права и новую карту. и стал внимательнее относиться к своим личным вещам. И к тому, кто его так мрачно поддержал и безысходно утешил, тоже стал внимательнее относиться. Всё зависит от проблемы. Иногда нужно ее уменьшить, плюнуть на нее и жить дальше, купив новый портмонет.